Глава десятая Ментальные способности третьего уровня. Оценки наставников не самые высокие, и в делах я бы не сказала, что успехи на лицо но самомнение... ее самомнение — это нечто выдающееся. Впрочем, как и у всех простолюдинок-выскочек, провалило верное дело, но ни на секунду не усомнилось в себе. Одно слово — «американка». Леди Кавендиш отбросила перо. Нет, сегодня ей уже точно не хотелось работать. Все настроение ушло. Она встала, взяла свою изящную трость с удобной серебряной рукоятью и пошла к дверям из кабинета. Пятичасовой чайми леди уже пропустила, а до ужина еще было время. Холодная леди Кавендиш вышла из кабинета и направилась в левую часть своего роскошного дворца. Обоняние почтенной леди давно утратило свою остроту, тем не менее... Она почувствовала острый, мускусный запах явно неевропейских животных, как только пересекла черту левого крыла здания. А потом услышала и звуки, которые проникали даже через двери с отличной звукоизоляцией. Меледи добралась до скорее крепких, чем красивых дверей, из-за которых и доносились звуки. Здесь их можно было уже различить вполне отчетливо. За дверью выл кто-то большой и сильный, иногда его вой переходил в рык болезненного раздражения, но вскоре снова срывался на вой почти на скулеж. Леди Кавендиш, несмотря на кажущуюся слабость, отворила большую тяжеленную дверь и вошла в огромную, заставленную клетками с животными и медицинскими столами, залу. Зала была отлично освещена десятками ярких электрических ламп, а вот окна в ней были попросту заложены кирпичами. И запах стоял здесь жуткий, по-настоящему жуткий. К запаху разнообразных испражнений примешивался запах гноя и крови. А еще запах страха, вернее, тех веществ, что выделяли десятки испуганных до ужаса, до крика животных. И хиленькая вентиляция с этой жуткой вонью не справлялась. И несколько странных антропоморфных существ, что без одежды и обуви, но со швабрами, пытались навести порядок в этом страшном помещении – Со своей задачей справлялись не очень хорошо. С непривычки от подобного запаха и вида отвратительных сцен у неподготовленного человека могла случиться рвота. Но, судя по всему, леди Джорджиану ни вид, ни запах не смущали. Она лишь чуть подобрала юбки, чтобы не испачкать с чем-нибудь подол, и пошла меж столов. На столах же повсюду, повсюду лежали странные обнаженные существа. Многие из них были пристегнуты к столам толстыми ремнями, некоторые просто лежали, другие – скукожившись, сжавшись, скрючившись. Некоторые шевелились понемногу, дышали, издавали какие-то звуки, но многие походили на мертвых. Были эти существа разных видов и размеров, но все они по своему строению напоминали людей. У одних были ампутированы конечности, причем места ампутации не купировали, а лишь зажимами зажимали артерии и вены. У других были вскрыты брюшные полости, и их внутренности лежали рядом в грязных чинах. А, например, на крепком металлическом столе по правую руку от герцогини возвышалась гора мышц. Могучее существо, заросшее шерстью, грудь которого была вскрыта, и она, если бы чуть скосила глаза, могла бы видеть, как работают его легкие сердце Дальше лежали два небольших абсолютно гладкокожих существа, больше напоминавших подростков без признаков пола. Еще дальше – существа, которым пришли явно чужие головы странных форм. Многие привязанные лежали в лужах собственной крови и испражнений. И почти у всех несчастных, что находились на столах, хоть в каком-нибудь месте, хоть для какой-то надобности был вскрыт кожный покров. Но самое удивительное и ужасное находилось не на столах, а на стульях с крепкими подлокотниками и высокими спинками, расположенных по периметру стен залы. На тех стульях, хорошо закрепленные ремнями, сидели человекоподобные существа и обычные обезьяны. Все они сидели почти неподвижно, со стекленелыми глазами и приоткрытыми ртами, из которых часто тянулась слюна. Их черепные коробки были прикручены к спинкам стульев и искусно вскрыты. Кожа с черепов растянута, а черепные коробки трепанированы, и в их голову можно было без труда заглянуть и разглядеть серо-розовые мозги но не лежачие ни сидячие существа не удивили герцогиню она не стала рассматривать их а деловито пошла вдоль рядов к двум людям что работали у одного из столов в двух десятках метров от входа леди камендыш любила подходить к людям сзади и незаметно чтобы заставать их врасплох слушать о чем они говорят видеть что делают но на этот раз ей не удалось приблизиться к тем двоим скрытно Один из людей, тот, чья чрезмерно большая голова не имела ни одного волоса, то ли услышал почтенную леди, то ли почувствовал запах ее духов. В общем, этот темнокожий человек в большом сером и покрытом мерзкими потеками халате обернул к ней свое сухое лицо с очень мелкими чертами и, заулыбавшись, кинулся к даме, сразу сгорбившись и молитвенно сложив руки у лица. Подбегая к ней на своих худых и легких ногах, он еще больше согнулся в подобострастном поклоне, Но герцогиня не позволила ему приблизиться, а выставила лысому навстречу свою трость, и концом ее остановила его, прикрикнув. «Остановись немедленно!» Леди Кавендиш перевела взгляд и, увидав высокого человека с грязными, длинными до плеч волосами и в грязной, некогда белой рубахе, продолжила. «Доктор Мюррей, прикажите этому существу убраться от меня и впредь ко мне не приближаться!» Человек с длинными волосами повернулся к ней, а потом взглянул на лысого и лениво крикнул. «Сунак, уберись от госпожи!» И уже успокаивающе добавил. меледи он сыт, послушен и только что справил свои половые потребности, и вообще он никогда не причинит вам вреда». это леди Кавенлиш видела и сама. В ауре лысого смоглого человека отчетливо читалось лишь раболепие, граничащее с готовностью присмыкаться. Но он был противен герцогине, и она с заметной силой толкнула смоглого человека концом трости и продолжил путь к доктору, который, стоя над одним из лежащих на столе существ, держал в окровавленной руке скальпель. Но Сунак последовал за нею, сгорбившись в почтении, и доктору пришлось на него прикрикнуть. — Сунак, хватит бездельничать! Зашей девятнадцатому пациенту кишку, а потом промой и зашей ему брюшную полость. Я с ним закончил. — Да, масса! Согласился смоглый человек, поклонился и короткими шажочками на цыпочках побежал к девятнадцатому пациенту делать, что велено. Леди Кавендиш уже подошла к столу, рядом с которым стоял доктор, и хотела что-то ему сказать, но тут в большой клетке у стены зарычала лежащая на полу в ложе крови и мочи самка горилы у которой был вскрыт череп и освобожден от кожи правый бок, так что видна была ее печень. Почтенная дама поморщилась от такого шума и спросила, «Почему она так кричит? Я немного недооценил болезненность операции и то, что она затянется. А морфий я ей давать бесконечно не могу. Вы же просили меня...» Тут доктор Мюррей сморщился, как от чего-то противного. «Вы же просили меня экономить!» это его гримаса очень не понравилась герцогине. Она буквально впилась глазами в искаженную физиономию доктора. Тот не в первый раз выказывал ей свою непочтительность. Выказывал прямо в лицо. И она прекрасно видела в его ауре недовольство, граничащее с раздражением. Да-да, этот выходец из низов из самых мерзких простолюдинов, которого даже и богатым нельзя было назвать, вовсе не собирался присмыкаться перед представительницей одной из самых родовитых фамилий Британии. Но леди Джорджиана вынуждена была это терпеть. Эти его выходки и эту его непочтительность, и эти его гримасы недовольства. Ведь в отличие от предыдущего вивисектора, который ей служил, доктор Мюррей был гением, и поэтому она просто напомнила ему. «Содержание вивисектора, в котором вы проводите свои эксперименты, обходится мне дороже, чем содержание всего моего двора». Его кислое выражение вовсе не изменилось, и он парировал. «Возьму на себя смелость напомнить вам, что я занимаюсь здесь не только своими экспериментами, «Еще я тут работаю на вас, миледи. И только сегодня днем мне привезли на разборку несколько моих бывших работ, как еще живых, так уже и полностью утраченных». «Я пришла спросить про них», — произнесла герцогиня. «Что с ними?» «Одна модель страж мертва, пробита сердце. Но просто заменить его я не смогу. Вся структура сильно повреждена токсином. Вторая еще жива, но тоже повреждена ядом». Кое-что из ее органов я, конечно, смогу использовать, но эта модель пойдет на разборку. А модель-сыщик, он опять поморщился, просто в утель. Еще модель-шпик, ей я поставлю новую ногу. В общем, если вы хотите восстановить свой состав, мне потребуются две гориллы, шимпанзе и три человеческих гипофиза. Мужских. Две гориллы? переспросила леди Кавендиш с большой долей сомнения. — А знаете ли вы, мой любезный друг, сколько мне придется заплатить торговцам, чтобы они привезли из середины Африки еще двух горел понятия не имею, — весьма высокомерно заявил Виви Сектор. Он еще и вызывающе хмыкнул при этом. Но леди Кавендиш и это стерпела, так как сей неприятный тип был весьма ценен и для нее, и для Intelligent Service, и только сказала... «Гориллы стоит очень дорого, поэтому я и прошу вас собрать из того, что вам привезли, хотя бы одного нового стража. Тем более...» — она указала тростью на клетку с растерзанной горилой «У вас после этого эксперимента пара нужных органов все равно останется». «Я буду стараться», — обещал доктор нехотя. «И не забудьте про гипофизы, меледи И прошу вас, передайте своим ловцам». — Пусть не собирает пьяниц по габакам, они мне не нужны, я буду их возвращать. Пусть хватают матросов в порту, они прекрасно подходят. Он едва заметно поклонился и хотел уже приступить к работе, от которой его оторвали, но герцогиня снова заговорила. — Доктор Мюррей. — Да, меледи Он был недоволен тем, что она еще не ушла. — Я все-таки решила поменять глаза. — Это мудрое решение, — отвечал доктор но в его тоне отчетливо слышалось, но, наконец-то, поняла старая карга, что жить с такими глазами просто унизительно. «Вы нашли подходящего донора?» «Кажется, нашла», — отвечала леди Кавендиш. «Это молодые глаза». «Прекрасно», — сухо сказал Мюррей. «Они не повреждены?» «Я и хотела про это узнать. Дело в том, что девка отравилась». «Каким ядом?» — сразу уточнил доктор. «Предположительно...» «Курара. Это плохо. Этот яд повреждает многие ткани организма. Тут придется быть внимательным и тщательно исследовать глаза». «Донор уже мертв, и на тщательное исследование времени нет». Герцогиня волновалась, что хорошие глаза молодой мертвой фанатички испортится «Я хочу, чтобы вы поставили глаза сегодня». «Сегодня?» — доктор отрицательно покачал своей головой. «Это исключено». «Боюсь, что мне придется настоять!» Леди Кавендиш уже начинала злиться. Она была уверена, что у юной фанатички отличные глаза и хотела заполучить их во что бы то ни стало. Герцогиня знала, что проклятые попы из далекой и холодной России отбирают себе в послушники для борьбы с британскими интересами отличный человеческий материал. И она продолжала весьма пугающим тоном, причем не постеснялась вложить на него свой дар. «Я прошу вас, доктор!» «Совсем вниманием отнестись к моей просьбе!» Из доктора сразу слетела его спесь, куда только подевалась. Но противиться дару ментала высшего ранга не мог даже такой заносчивый и чванливый человек, как Мюррей. Он сразу сбавил тон и стал объяснять. «Миледи, я работал весь день, а операция по пересадке органов зрения — дело весьма тонкое. Тонкое, миледи!» Мне будет нужно срастить зрительный нерв и сшить кучу мелких мышц, а я уже изрядно подустал. Сунак у меня двужильный, но ведь вы не захотите, чтобы вашими глазами занимался он». «Конечно, не захочу», — все еще пользуясь своим даром, говорила герцогиня. «Все, что касается операций с моим телом, по нашему с вами договору, должны производить вы лично, не перепоручая вашим улучшенным». Да, — Да-да, я помню, но сегодня я уже устал. Лучше займемся вашими глазами завтра. Но донор уже мертв. Дальше его глаза будут только портиться. Вы же сами мне говорили, что лучше изымать органы у еще живых доноров. Да, — Да-да, я так говорил, но вашего донора мы разместим в леднике. Уверяю вас, с его глазами ничего не произойдет, если, конечно, они не повреждены токсином. Теперь он был вежлив и подобострастен, совсем не такой, каким был пару минут назад. Даже смотреть на его изменения было ей неприятно. «Плебеи! Плебеи никогда не смогут противостоять дару. Как бы ни были они заносчивы, как бы ни были богаты, дар ломает любого, у кого нет внутренней силы. Только особые люди, раса господ и воинов, не гнется перед даром», подумала леди Камендиш и мысленно добавила. Но еще и фанатики как-то научились противостоять Дару. — Надеюсь, завтра утром у вас найдутся для меня силы, доктор, — сказала она, и, не дождавшись ответа, пошла к выходу.